Глава 17 Из пункта А в пункт Б Светлана безнадежно обходила машину уже пятый раз. Можно хоть 105 обойти. Не заводится а хоть тресни, расстраивалась она. Позвонила в сервис. Обещали прислать эвакуатор. Пока дождалась, пока отправила свою лошадку в ремонт, время было уже довольно позднее. Кася бедненькая, ждет уже давно. Такси это еще Когда надо, никогда рядом машин нет. Ждать их двадцать минут минимум, а потом еще сколько по пробке добираться. Ужас один. Нет уж, я тогда в метро пошла. Стоило только решительно зашагать к метро, как рядом притормозила машина, и оттуда выглянул Суханов. Добрый вечер. Что-то с машиной? Тебя подвезти? Я на метро. Зачем? Мы же не так далеко друг от друга живем. Я с удовольствием тебя довезу. Светлана вдруг порадовалась, что машина у нее сломалась. Да и вообще вечер стал чудесным и даже праздничным. Она открыла переднюю дверцу и обнаружила прямо перед собой щетку, которую ей протягивал Максим. — Можешь почистить обувь, — улыбнулся он. «Э, — Спасибо. Света несколько изумилась, но быстро обмахнула щегольские сапожки, автоматически встряхнула щетку и вернула ее Максиму. «Как хорошо, что ты это понимаешь!» — обрадовался он. «Я терпеть не могу грязь в салоне! Это что, так странно?» «Нет, конечно, что ты!» Света как раз удивилась. «Но не высказывать же это в лицо! Тем более, что неординарный человек имеет право на странности!» Максим, явно расслабившись, кивнул. И, выкрутив руль ровно в полутора миллиметрах от какого-то нервного типа, решившего, что его собрались таранить, влился в поток машин. Пробка двигалась, как и полагается, порядочному московскому дорожному явлению в час пик. Машина выглядела изумительно аккуратно. Негромкий джаз из динамиков не раздражал. И не было никаких вырвиглазных ароматов из пластиковых подвесок на зеркале заднего вида. Короче говоря, нейтральная, приятная обстановка. Что с твоей машиной? Максиму было очень приятно, что он, увидев из окна кабинета, как Света ходит вокруг своего авто, сообразил, как можно с ней пообщаться. Да, они вместе прохаживались с собакой, но поговорить толком не удавалось, потому что ее Кася постоянно подбегала к ним, и он был вынужден настороженно следить, как бы она не испачкала его одежду. Этого он терпеть не мог с детства. Делать замечания Светлане или самой Кассе он счел пока преждевременным, поэтому попросту не давал возможности задеть себя лапами или носом. Судя по всему, карбюратор. Светлане не хотелось говорить о машине. Она очень надеялась, что Максим будет более разговорчивым, чем на прогулках с собакой. «Спасибо тебе. Я и так задержалась, у меня Кася ждет». «Да, ждать они умеют», — усмехнулся он и начал рассказывать о своей Альфе. Как она выучила их с отцом расписание и встречала четко по часам. Ходила ровно так, как он ее научил, не ступая на ковры. Как лежала, не сдвигая матрас в сторону. Как аккуратно протягивала лапы на мытье. Некоторое время Светлана слушала его восхищенно. А потом вдруг вкралась в ее сознание крамольная мысль. — А почему это нельзя на ковер? И что страшного, если сдвинется матрас? — Не поняла. — Да, так ты представляешь? Она даже моего сына на ковер не пускала! — журчал приятный баритон рядом. — У тебя есть сын? — удивилась Света. — Да, я был женат, но мы быстро развелись, не сошлись характерами. но она забеременела и родила уже после нашего развода. Ему сейчас почти 10 лет. Я им помогаю, разумеется. Мы видимся по графику, ходим по музеям. Домой ко мне он не ходит. Почему? Не пускает бывшая жена? Что ты? Нет, конечно. Просто, когда он несколько раз у нас был, мы с отцом долго приходили в себя после разгрома. Это просто невыносимо. У нас даже собака понимала, что так вести себя нельзя. На ковер Артема не пускала. Максим, почувствовав внимание слушательницы, начал в красках описывать то, что творит его сын. Если бы он смотрел на Светлану, а не на дорогу, то быстро бы прекратил душераздирающее описание, оставленное в гостиной чашке, которое надо было непременно донести до кухни, вымыть, протереть и поставить в шкафчик. конфетные обертки, случайно выпавшие из кармана мальчишки, сбитого уголка ковра, чего уже не потерпела их собака, неровно поставленных тапочек в прихожей. Света вжала в спинку кресла и только глазами хлопала, глядя на Суханова, словно он медленно, но верно превращался в огнедышащего дракона. «Он точно не в нашу породу», — вещал Суханов. «Мы с отцом такого просто не переносим». «Это он пусть у матушки моей сестрицы творит, что хочет». «А у тебя и сестра есть?» — с трудом выговорила Света. «Да, родители развелись, когда мне было девятнадцать, а ей девять. Я, разумеется, остался с отцом, а мама ушла с сестрицей. Она никогда не могла приспособиться к нашим правилам, сколько я отец не указывал, что и как нужно делать». Это же совсем не сложно, выполнять заведенные раз и навсегда правила дома, где ты живешь. И бывшая жена у меня такая же безалаберная оказалась. Но если я смог воспитать собаку так, чтобы она понимала, что можно, а что нельзя, неужели трудно это сделать с ребенком? Ты со мной согласна? Да, разумеется. Света пыталась собрать информацию в некую общую картину, и получалось нечто неудобовоимое. В глубине ее сознания уже яростно порыкивал гневливый характер. Но осознание того, что ее ждет Кася и если она сейчас сорвется и выскажет Суханову все, что о нем думает, то добираться до дома будет еще дольше. Это останавливало лучше всяких воспоминаний о воспитании и правилах поведения. «Я знал, что мы с тобой думаем сходным образом». Я так понял, что твоя кася у тебя совсем недавно. Максим чуть отвел глаза от дороги и, увидев, что Света очень сосредоточенно, одобрительно кивнул. Так и надо слушать важные вещи. Да, мы с ней вместе с 1 января, — машинально ответила Светлана, очень старающаяся ничего лишнего не сказать и от этого немногословная. А, то-то я удивился, почему она так... — Прости, пожалуйста, не очень хорошо воспитана. Светлана как раз уже пришла в себя достаточно, чтобы перевести дух, и тут услышала такое. — А почему ты считаешь, что она нехорошо воспитана? Мягкий голос Светланы был сродни молотку, завернутому в пуховое покрывало. — Все равно стукнет, мало не покажется. — А на ощупь? — Да, мяконько. — Прости, я не хотел тебе делать замечания. Но она ставит лапы на людей. Максим никак не мог отвести глаза от водителя Мерседеса слева, который пытался вклиниться между машиной самого Максима и бампером, едущей впереди Колины. А это недопустимо. Конечно, если она так недолго у тебя, то все объяснимо. Да, совсем недолго. Тихо и за с трудом сдерживаемой ярости ответила Светлана. Она посмотрела на красивый профиль Суханова и прикусила губу, чтобы сдержаться и не высказать все, что сказать очень и очень хотелось. Еще было желание поплакать. Глупо, конечно, но ей-то стало казаться, что она нашла кого-то настоящего. А он выхолощенный и стерильный аккуратист, которому его ковер важнее и сына, и собаки. Плакать было нельзя, да и просто глупо. а единственным средством от слез, известным Светлане, была злость. — Ну и свезло тебе, педант Касси, недотоптанный, что ты за рулем! — думала Света, мило улыбаясь. — И еще что бабуля мне внушила, что водителям под руку говорить нельзя, а то бы я тебе много чего сказала бы. Опять же, профессиональная закалка дорого стоит, а я-то хороша. Столько старалась, чтобы научиться убирать, готовить. Вот идиотка! К тому времени, когда Светлана вежливо поблагодарила Суханова за то, что он ее подвез, от нее уже искры летели, по крайней мере, ей так казалось, когда она закрывала дверцу машины, с трудом сдержавшись, чтобы ею не хлопнуть. Да не просто хлопнуть, а так, чтобы Суханов вывалился с другой стороны своей стерильной тачки вместе с водительским креслом. До квартиры она добежала по лестнице, чтобы не ждать лифт. Открыла дверь, и на нее вылетела счастливая кася. Прыгнула, облизала лицо, руки, припала к груди, потряхивая ушами от избытка чувств. Он бы упал в обморок или дезинфицировался бы до потери пульса и сознания. Как же! Собака нестерильная резнула. Да еще и валяется у меня не только на ковре, но и в кровати. Да и чашки я не протираю. Я их только мыть научилась регулярно. И плевать мне на все правила их дома!» Света скинула сапоги и села на пол прямо в коридоре, всхлипывая и размазывая тушь. Впрочем, плакать долго не получилось. Кася умыла лицо, отплевываясь от привкуса косметики, и пошла уже по третьему кругу, уничтожая даже малейшие признаки расстройства и слез. «Ты самая-самая!» Ты лучше всех на свете. Я так тебя люблю. Только не плачь. Ничего, ничего. Тьфу, какая гадость эта черная штука на вкус. Я все равно ее смою. Что еще за глупости пачкать мою любимую, самую прекрасную на свете хозяйку? Кася говорила это так ясно, что Света все-все поняла, словно ей перевели собачьего на человеческий. «Все, все, не переживай, я уже не плачу, это все пустое. Наверное. Нет, жалко, конечно, но что же тут поделать?» «Ой, ты же не выгулянная у меня! Так, я умоюсь сейчас и пойдем!» Света специально не пошла в сквер, где могла повстречать Сухановых, а отправилась в другую сторону, в небольшой уютный дворик, где Кася отлично погуляла и нашла себе новых приятелей, пару длинных и предприимчивых такс. Наблюдая за их вознёй, Света даже как-то отвлеклась от очередного разочарования в личной жизни. Вспомнилась всю ночью. Бывает такое, не спится, и почему-то, как назло, вспоминаются всякие невесёлые вещи. «Ну вот и зачем мне этот порядок?» — думала Светлана. «Хотя нет, порядок как раз мне понравился». Да и рагу, которую я научила сделать вкусное, и Касси его любит. Ну, что же делать-то? Она повздыхала о несбывшемся, да и приняла волевое решение. Не мой вариант. И проехали. Мало ли, что мне хотелось. И ведь он-то не виноват в том, что с ним рядом жить невозможно. Такой же родился, видать, в отца. Да, папенька его же Боже от и отшатывается, когда на поздороваться приходит. Я же думала, что он боялся, что она укусит, и все удивлялась, чего он сейчас-то шарахается. Ну да, своеобразное, не оба. Неплохие, не злые, просто невыносимые в быту. А значит, мне никаких бытовых дел с ними иметь и не надо, а то пришибу его ненароком, а потом труп прятать. Чего-то лениво. Неохота, короче говоря. А в остальном, чего их обижать? Приюту-то Максим реально помог. А отец его почти каждый день туда ходит с собаками общаться. Да, с самыми послушными, наверное, чтобы лапы не ставили. Ну и таким же внимание надо. Светлана была не очень романтична, но наблюдательна. И понимала, что переделать взрослого мужчину с устоявшимися привычками, да еще такими... Яркими — это очень и очень маловероятно. Ладно, раз сегодня пятница, а завтра уже суббота, поеду-ка я в гости к сестрице и сама развеюсь, и Кася повозится с тамошней псовой компанией в радость, а потом в парке погуляем. Пришлось, конечно, сначала съездить за машиной и некоторое время даже потратить на то, чтобы ее срочно сделали и еще быстрее вернули, но для Светы это было что-то вроде утренней зарядки, так что даже настроение повысилось. Уже за рулем позвонила Ленке и удивилась, чего та так странно говорит, словно опасливо. — У тебя все хорошо? — Да, у меня все отлично, — отрапортовала младшая сестра. — Мне приехать можно? — Да, конечно, приезжай. А... — А у тебя точно все нормально? уточнила Алена, которая вдруг вообразила, как неугомонная Светка втаскивает к ним свернутый ковер с прибитым сухановым внутри. «У меня все лучше всех!» надменно заявила Светлана и поехала за Касей. «Ну, значит, с Максом по душам еще не говорила», решила Алена. По дороге к сестре Светлана не собиралась нигде останавливаться. «Есть пункт А, есть пункт Б». Надо проехать расстояние между ними в кратчайшие сроки. Чего проще-то? Но наши планы — дело заведомо смешное и маловыполнимое. — Кася, ты что? — Кася! Что стряслось-то? Светлана ничего не могла понять. Ее умнейшая и уравновешенная собака вдруг начала кидаться на окно и истошно лаять. Света как раз притормозила у светофора неподалеку от набережной. «Кася!» Она потом и сама не могла понять, почему не отмахнулась от лая собаки, не цыкнула на нее, а вырулила на парковку и вышла из машины. Касю пристегнула к поводку. И вовремя, потому что ее небольшая собака тянула, как трактор. Света невольно перешла на рысцу, устремившись к небольшой толпишке людей, тычущих пальцами вниз. Внизу, в ледяной воде, Бил лапами черный лохматый пес. Он уже несколько раз погружался с головой, пытался выбраться, цеплялся лапами, но когти скользили по мокрому камню. Невозможно, совершенно невозможно было зацепиться. В уши попала вода. Холод все больше и больше тянул на дно. Пес звал хозяина, но его не было. Отчаянный рывок наверх в очередной попытке выбраться на каменную ступень Снова чуть его не утопил. А когда он вынырнул, обреченно сообразив, что силы на исходе, и это, наверное, последний раз, когда ему удалось глотнуть воздуха, то увидел перед собой чью-то руку, которая тянулась к ошейнику. — Ну, еще немного, давай. Чуть-чуть помоги мне, иначе я до тебя не достану. — И раз, и два... Светка не видела советчиков, которые чего-то вопили сумасшедший, лихо перебравшийся через низенький заборчик и по пологому спуску съехавший вместе с небольшой собачонкой до каменной ступеньки. Плевать она на них хотела. Она смотрела только в полный ужаса глаза тонущего пса. — И три! — он загреб лапами, чуть подался вперед, и ее пальцы намертво вцепились в широкий ошейник. Хорошо. «Молодец! Умник! Спокойно! Теперь отдохни, не рвись! Я тебя держу!» Кто бы знал, что она так может говорить! «Так, не забирай! Сейчас нам надо постараться!» «Испорим, она тоже нырнет!» — донесся до Светланы глумливый голос сзади. И именно этого ей и не хватало, чтобы озвереть, одной рукой махом выдернуть тяжеленного, мокрого, в конец обессиленного пса из реки и гневно оглянуться к зевакам. — Ой, блин, двигаем, а то! — пискнул какой-то крутой на вид подросток и исчез из поля зрения мечущие молнии светы. Тут пес поднял голову, прислушался и начал вставать. — Блэк! Блэк! — через низенький заборчик не перелез, а перемахнул какой-то тип и чуть не свалился Светлане на голову. «Живой!» Хозяин Блэка содрал себе куртку, завернул в нее пса, схватил в охапку немаленькую животину и поднял, как ребенка. Светлана смотрела на него снизу вверх, потому что встать не получалось. Коленки тряслись от пережитого волнения. Рядом прыгала взволнованная Кася. Справа неторопливо текла река. «Фантасмагория какая-то!» оценила Светлана картину. «Девушка, миленькая, родненькая, я б вас расцеловал, но сейчас руки заняты!» Невнятно послышалось из-за куртки. «Вот и хорошо, что заняты. И сейчас не надо, и потом не стоит, если вам жизнь дорога. Я как-то не в настроении». Светлана с трудом поднялась и полезла наверх. Каким-то образом этот самый тип уже преодолел подъем, даже несмотря на пса в руках. «И вообще лучше бы за собакой смотрели!» Где вас носила? Он чуть не погиб, так кричал. А вы только сейчас появились. Мужчина дернулся, словно она ему камень в спину кинула. Но не обернулся, а почти бегом добрался до машины, уткнувшись бампером практически в ее драгоценную лошадку, и нырнул внутрь. Светлана чуть ли не с ненавистью посмотрела в его сторону и медленно подошла к своей машине. Открыла дверь, запустила внутрь Касю. Села сама и глаза закрыла. Ничего подобного она в жизни не делала и делать не собиралась. А вот падишь ты. Теперь-то я ее понимаю. И не хочешь, а полезешь. Потому что иначе внутри что-то исчезнет. Не ты будешь уже. Пробормотала она, вспоминая, как сестра приволокла урса. Будет уже другое существо, может, и более разумное. но без чего-то жизненно необходимого. Кася подлезла под руль и лизала ей руки. — Да, я тебя тоже люблю, собака, — ответила она Касе на такие понятные собачьи признания.